Глава 31. Почему они ее до сих пор не убили, Наташа не знала. Валяясь на дощатом полу, казавшемся ей ледяным, она молила о смерти. Нет, первые три дня она молила о спасении. Но потом, когда поняла, что ее не спасут, просила быстрого конца. Просто чтобы она погрузилась в привычное беспамятство и уже больше не очнулась. Чтобы не хотелось есть, пить, Согреться под горячими струями воды в душе. еще раз оказаться в просторной кухне Игоря. Там бы они сидели за столом все вместе. Она, Игорь и Стас. Болтали бы о чем нибудь смеялись беззаботно. И планы. Чтобы строили самые грандиозные, самые смелые планы. Как устроить жизнь Стаса. Как устроить их с Игорем жизнь. До чего домечталась в беспамятстве, а... «Себя рядом с ним все время видела. Дура больная. Нужна она ему. Кто он, а кто она?» Игорь Сергеевич Осипов, преуспевающий, широко известный ныне адвокат. Обеспеченный. А она кто? Неудачница, с пошатнувшимся здоровьем. Подозреваемая во всех смертных грехах, от вранья до убийства» находившаяся под подпиской о невыезде. И так неудачно пропавшая с радаров. «А ты знаешь, Натали, что в полиции считают, что ты сбежала? А тебя никто не ищет, знаешь? А твой адвокат и думать о тебе забыл. Зачем ему нужна баба с такой репутацией? Кто ты, а кто он?» Эта тварь каждый день являлась к ней в продуваемую всеми ветрами хижину. Ходила вокруг ее связанного, съежившегося на полу тела, и говорила, говорила безумолку. А еще она во всем ей признавалась, во всех своих смертных грехах и преступлениях. И именно поэтому Наташа понимала, что в живых ее не оставят. Почему вот только медлили? Почему не убили сразу? Почему не убьете меня, Инга? сипела наташа когда та приезжала к ней с проверкой виктор иванович не хочет о тебя руки морать говорит что ты и так сдохнешь недолго уже осталось если вдруг говорит нас поймают то за твою смерть не придется нести ответственность да и насчет грехов заморочен сильно грех говорит больную и убогую кончать виктор иванович хворов Тот самый мужик, который подсунул Наташе отравленный шоколадный батончик, был мозгом их преступного дуэта. А Инга Одинокова, никому не нужная домовка исполнительницей, соблазнительницей, обольстительницей. Он придумывал и проворачивал все схемы с этими уродами-богачами. «А я ему во всем помогала», — признавалась Инга, разгуливая по скрипучему дощатому полу, Казавшемуся Наташе ледяным, таким он был холодным. Я пудрила мозги влюбленным дурачкам. нашептывала то, что было необходимо. Укладывала в койку при необходимости. Настраивала против родственников. Капля камень точит, знаешь? Большие деньги требуют основательной подготовки и серьезных душевных и физических затрат. Иногда девица, которой из чего-то хотелось выговориться именно Наташе, приносила ей воду и хлеб. Развязывала ее, позволяла поесть, попить и даже сходить в туалет в ржавое ведро в углу. На улицу не пускала. Случалось это примерно через день. «Только смотри, не проболтайся, что я тебя прикармливаю. Если Виктор Иванович узнает, он не простит». «А чего вы не сбежите?» осмелилась однажды на вопрос Наташа. «Вы получили деньги Лебедева?» «О, да! Это такие деньги! Такие хорошие деньги! Нам с ними будет очень комфортно долго жить. Их нам как раз и не хватало для отъезда за границу. Честно?» Она присела перед ней на корточке, дыхнув в лицо мятой. «Мне было бы достаточно и тех денег, что мы поимели с и матери мента». Но Виктор Иванович, увлекшись, сказал, что надо еще такую же процедуру проделать. И тогда уж точно до самой смерти хватит. И на периферии действовать не захотел. Там, говорит, все на виду, в Москву подался, все потешался. За сыночком, говорит, поедем. Он нам один раз помог и еще раз поможет. А кто его сынок? А тот самый мент, чьих очи моя мать мы развели на 45 миллионов рублей, конечно, не долларов. Он работает в полиции. Сознание у Наташи путалось, уплывало, но она все равно приставала с вопросами. Если и суждено ей умереть в этом месте, то хотя бы информированной. Почему и за что пострадала? Работал. Уволили? Не, устранили. Мне пришлось, блин. Инга начинала быстро ходить по сараю, нервно щелкая пальцами он вдруг начал догадываться и еще полез ко мне в сумку с вещами и нашел рыжий парик говорю не мой у меня свои волосы шикарные зачем мне подруга попросила попридержать от мужа налево бегает в нем он вроде отстал но начал присматриваться и к отцу своему полез с вопросами мент он всегда мент как ни крути в общем когда миша нашел у виктора ивановича таблетки и спросил, не их ли приняли перед смертью его мать и отчим, участь его была предрешена. «И Виктору Ивановичу не было жаль сына?» Хлопала ресницами Наташа, пытаясь избавиться от резев в глазах. В сарае было пыльно, а когда Инга долго и быстро маршировала от стены к стене, то вся пыль с пола лезла ей в глаза, нос, рот. «А чего ему было его жалеть?» Он его не воспитывал и не видел ни разу при жизни. Я была ему ребенком. Он ведь охранником у нас в детском доме работал. И меня приметил сразу. Первый раз за руку поймал на воровстве столовских котлет. Поругал, но дал съесть. Потом подловил, когда я кошелек у директрисы у всех на глазах почти сдёрнула. И никто ничего не увидел. Никто, кроме Виктора Ивановича. Денег в кошельке было много. И карты еще банковские. Он все вернул директрисе, сказав, что нашел в кустах. А за мной с того дня начал присматривать и на путь истины наставлять. Воспитывал. И к своему 18-летию я вышла из детского дома профессиональной мошенницей. Он забрал меня к себе. Мы уехали сразу. И с тех пор, где только не побывали. Щипали, конечно, по мелкому. Мишкины родители первая крупная афера. Но такая. Дух захватила. Следа денег, конечно же, не нашли. Виктор Иванович, серьезный хакер. Я честно думала, что мы сразу свалим за границу. Но он сказал... Погодь, малая. Еще одно крупное дело. И вот тогда... Инга замерла у распахнутой настежкособокой двери. Задумчиво проговорила. Как думаешь? «Он не кинет меня?» «Не знаю. Но очень подозрительно, что он до сих пор в Москве», рассудила Наташа. «После того, как вы убили полицейского, вам не уйти через границу». Мое настоящее лицо мало кто видел. Всё время в гриме и в париках. Миша видел, но он мертв. Ты видишь, но ты без пяти минут мертва». «А его?» «Лицо твоего подельника, Виктора Ивановича» вот с ним беда да но он что то придумает не просто же так мы с ним на прошлой неделе к одному доктору на дом ездили повеселела инга сразу думаю нос переделает и рот и никто не поймет что это он да еще с новыми паспортами после того как инга снова ее связывала и запирала дощатую дверь наташа слушала шум мотора машины который становился все тише и тише и вскоре вовсе исчезал потом принималась размышлять но через какое то время проваливалась в тяжелый глубокий сон от бессилия ближе к ночи холодало и ей приходилось возиться и ползать по полу чтобы не замерзнуть окончательно иногда она согревалась до такой степени что покрывалась потом а потом снова мерзла вчера вечером прошел сильный дождь но после него вдруг сделалось теплее влажно но тепло и ветер прекратился и Наташа решила, что утром, когда рассветёт, она попытается развязать узлы на руках. Вчерашним вечером, когда ерзала по полу, ей показалось, что веревки как-то ослабли, что ли. Или просто ее руки онемели настолько, что не почувствовали пут, Или Инга в спешке не стала вязать сложных узлов? Утро началось со страшной жажды и озноба. Наташа завозилась, застонала от боли во всем теле но поползла стараясь согреться настолько чтобы можно было попытаться избавиться от веревок она согревалась отключалась на какое-то время силы покидали ее потом снова приходила в себя очень хотелось пить горло горело от жажды где-то там за хлипкими стенами старого сарая инга рассказывала есть красивое озеро наташа было плевать на красоту озеро было из воды которое ей сейчас было просто необходима но если она не развяжет веревки то все сегодня она умрет почему то ей именно так казалось она проваливалась в беспамятство бесчетное количество раз впадала в отчаяние и плакала тихонько поскуливая ей на лицо падала какая то труха от ее передвижений по старому сараю стены могли вот вот сложиться Она все равно возилась и ползала. В какой-то момент, в миг самого острого отчаяния, она из последних сил дернула руками, связанными за спиной. И неожиданно они стали свободны. Упали на пол, как каменные. «Господи! Господи, спасибо!» Плакала Наташа, пытаясь размять затекшие запястья и ладони. «Спасибо тебе!» Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем она смогла подняться на ноги. Судя по свету, бьющему в щели между дощатыми стенами, был еще день. Осторожно ступая и держась за стены, чтобы не упасть, Наташа пошла к двери. Эта дура даже не потрудилась запереть ее. Видимо, так спешила, что забыла. Либо решила, что Наташа уже наполовину мертва. Дверь отлетела от ее слабого пинка, закачавшись на старых петлях со страшным скрипом. День был серым. Облетевшие деревья вокруг старого домика окутал плотный туман. Куда ей идти, в какую сторону, она понятия не имела. Решила, что осторожно двинется по следам от протекторов машины. Если услышит шум мотора, спрячется в кустах и в высоком густом бурьяне. Вряд ли Инга, а она призналась, как ее зовут на самом деле, кинется ее искать в эти заросли. В последний раз она явилась на каблуках. И чтобы она в такой обуви, да по лесу, вряд ли. Наташа нашла озеро. Оно было слева от накатанных следов в пожухлой траве. Упав на грудь, на пологом берегу, она принялась черпать воду пригоршнями и пить. И никогда прежде она не пила такой вкусной воды. Отдышалась, умылась, вымыла руки. Отползла по влажной траве подальше, чтобы не промочить ноги. Встала на четвереньки. Потом поднялась во весь рост, осмотрелась и медленно пошла. Но не успела сделать и пары десятков шагов, как услышала странный звук. Он напоминал жужжание шмеля или майского жука, если бы тот пролетал над самой головой. Но какие шмели и майские жуки осенью? Может, Инга поменяла свою машину на мопед и мчит сейчас в старую хижину с намерением... «Ни хрена не мопед!» прошептала Наташа, мотнув головой. «Это нахрен. Коптер. Только чей?» Точку в небе она увидела минут через пять. Она разрасталась в размерах, приближаясь к ней. Жужжание становилось все отчетливее. «Кто это мог быть? Да кто угодно. И охотники. Лес вокруг вон какой густой. И рыбаки. Озеро тоже большое. Берегов не видно». Кто угодно, но не ее убийцы, бросившие ее помирать без еды и воды в глухом лесу в холодной хижине. И эти люди могут ее спасти. Или нет? Где-то далеко-далеко послышался шум мотора. Это была машина Инги. Наташа уже научилась узнавать ее по звуку. Она в панике побежала куда-то в чащу, навстречу коптеру, повисшему в небе чуть западнее». Побежала, вскинув руки над головой и размахивая ими со всей силы. Может, и не бежала она, а еле передвигала ногами от бессилия и голода. И ей только казалось, что она бежит, потому что гул автомобильного мотора становился все громче и громче. Конечно, Инга сюда не проедет, это сто процентов. Но она сможет ее догнать и убить. Или утопить в озере. И тогда получается все зря. Напрасно она боролась и развязывалась, зря понадеялась на спасение. Коптер повис над самой ее головой и неожиданно закачался. То ли собрался упасть, то ли приветствовал ее. Наташа упала на колени, задрала голову, сложила ладони на груди и заплакала.